«Теперь пойдемте», — произнес Маккой. «Возьмите все с собой, остальное очистим щеткой перед вентилятором». Следующий день стал бесконечной мукой. Капитан разрешил легкое ускорение только на пятнадцать минут во время обеда, но это только усилило космическую болезнь. либи мучимый волчьим голодом, подполз к еде. Пища оставалась в желудке, пока не наступила в невесомость, а потом вылетела наружу. На четвертый день он сидел у переборки и наслаждался последними минутами тяжести. К нему подошел Маккой и сел рядом. Старшина надел дымовой фильтр и раскурил сигарету. Но как? Прошло. Спросил он после глубокой затяжки: "Да, немного. Это космическая болезнь. Скажите, макой, как вы привыкли ко всему этому?" "Хм. Нужно некоторое время побороться с этим. И тело вырабатывает новые рефлексы. Как только можно будет глотать, не испытывая приступов удушья, ты с этим справишься. Некоторым это даже нравится." расслабься и успокойся 4 часа в невесомости равняются 10 обычным часам либи с подавленным видом покачал головой не думай что когда-нибудь привыкну к этому и все же постарайся вам не остается ничего другого на поверхности астероида притяжение практически отсутствует Наш квартирмейстер говорил, что оно там не более 1% земного. Этого не хватит, чтобы излечиться от космической болезни. Кроме того, там не будет ускорения во время обеда. Либби ужаснулся. Астероид ХЦ-5388, или 88-й, как его попросту называли, находился на расстоянии около двух астрономических единиц или более чем за 320 миллионов километров от Солнца. На десятый день по кораблю разнеслась весть, что цель полета уже видна. Либби вместе со своими возбужденными товарищами устремился на смотровую палубу и пытался рассмотреть их будущий дом. Каменный обломок был достаточно велик, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом. И все же искали место для посадки. В диаметре астероид имел около 160 километров. Наконец это произошло. Впервые за много часов «Динамикс» заговорил «Внимание всем! Занять свои места!» Закрыть все переходные шлюзы, отключить вентиляторы. В течение двух следующих часов они были вынуждены лежать. Короткие периоды ускорения сменялись выворачивающей душу невесомостью. Вентиляторы смолкли пару секунд, на корабле царила невесомость, короткое заключительное шипение дюз, 5 секунд свободного падения, лёгкий удар И скрежет из динамиков прозвучал сигнал трубы и вентиляторы заработали снова макой завис над ними и сказал всем встать мы прибыли на конечную станцию низенький коренастый парнишка моложе всех своих товарищей прыгнул к двери и крикнул ребята все наружу старшина удержал его Не так быстро. Не говоря уже о том, что снаружи нет воздуха, вы там не сможете двигаться. Вы замерзнете, обгорите и взорветесь, как переспелый помидор. Сержант, отведите шесть человек на склад скафандров. Все остальные оставаться на местах. Через некоторое время шестеро парней вернулись с парой дюжин больших свертков. либи бросил свертки, которые он нес, и стал смотреть, как они медленно воспарили к потолку. Макой взял один из скафандров и стал объяснять. Это стандартная модель 426. Он взял скафандр за плечи и встряхнул. В нем можно находиться в открытом космосе в течение восьми часов, до тех пор, пока не иссякнут запасы кислорода. Кроме того, здесь есть резервуары с азотом и фильтры для удаления углекислоты и водяных паров. Он повторил это еще раз, затем продолжил описание, как предписывала инструкция. Скафандр... Сделан из стеклянных нитей, переплетенных со сбестом. Ткань гибкая и очень трудоемкая в изготовлении. Она отражает все излучения, типичные для пространства в пределах Солнечной системы за орбитой Меркурия. Скафандр одевают на обычную одежду, но... Обратите внимание на складчатые манжеты в суставах. Благодаря им... Внутреннее давление в скафандре постоянно, даже если руки и ноги согнуты. Обычно давление газа заставляет держаться выпрямившись и затрудняет движение. Шлем, отлитый из прозрачного силикона, и поляризует любое сильное излучение. Его можно снабдить любыми солнечными фильтрами, по крайней мере, Коричневый фильтр номер два находится там постоянно. Кроме того, верхняя часть шлема покрыта свинцовыми пластинами. Они же идут вдоль всей спины скафандра, так что позвоночник полностью защищен. В скафандре есть приемник и передатчик. Если радиосвязь вдруг прервется, можно говорить, приложив один шлем к другому. Но... Будут какие-нибудь вопросы? А как есть и пить в эти восемь часов? Скафандр не носит все восемь часов. Но в маленьком кармашке внутри шлема есть сахарные таблетки, хотя питаться вы будете в помещении. В шлеме около рта есть мундштук, который можно достать, повернув голову налево. Мунштук соединен со встроенной в скафандр флягой, но не пейте больше, чем это необходимо. Санитарными устройствами скафандр не оборудован. Каждый из парней получил скафандр, и Макой показал, как его надевать. Он разложил скафандр на полу, залез в отверстие, натянул на себя нижнюю часть, словно длинной колготки. Потом он надел плотно облегающие рукава и тяжелые длинные перчатки. Наконец, натянув на плечи верхнюю часть скафандра, он нагнулся, взял шлем и нахлобучил на голову. Либби, следуя примеру Макоя, встал, осмотрел входное отверстие, единственное на весь скафандр, По краям оно было снабжено двумя уплотнителями из мягкого эластичного материала, которые прекрасно стягивали края отверстия и не давали воздуху улетучиваться из скафандра. В шлеме был мундштук, через него следовало выдыхать воздух в фильтры. Макой переходил от одного парня к другому, проверяя герметичность скафандров. Тут и там подтягивал пояса и указывал, как пользоваться ручками управления. Потом он сообщил в центральный пост, что все отделение готово покинуть борт корабля. Он получил разрешение, и им дали три минуты на акклиматизацию. Он проводил первых шестерых парней на поверхность астероида. либи заморгал, когда в глаза ему, отразившись от камней, ударил непривычно яркий свет. Хотя Солнце и было в 320 миллионах километров от них, хотя маленькая планетка получала только пятую часть того излучения, которое получает Земля, но из-за отсутствия атмосферы свет был невероятно ярким, и Либби... вынужден был прищуриться хорошо еще был светофильтр солнце размером не больше цента сияло на угольно черном небе с ним спорили немигающие звезды в шлеме либби прозвучал голос одного из парней ребята как близко горизонт не больше чем в двух километрах Либби взглянул на равнину и непроизвольно подсчитал ближе, сказал он. «До него не более пятисот метров. Откуда ты знаешь? И кто тебя вообще спрашивал? А еще точнее, в пятистах девяти метрах, — уточнил Либби, — если принять во внимание, что глаза находятся на расстоянии 1,6 метра от поверхности». «Это сообщили только тебе одному?» «Нет». «Никто мне ничего не сообщал», — запротестовал Либби. «Если этот астероид имеет в диаметре 160 километров и так кругл, как выглядит, горизонт должен находиться именно на таком расстоянии. Почему?» «Тише», — вмешался Маккой. «Либби прав». А вы нет. — Он прав, — сказал чужой голос. Я повидался с навигатором, прежде чем идти сюда. — Действительно, — снова раздался голос Макоя, — если квартирмейстер сказал, что вы правы, Либби, так это и есть. Но откуда вы это узнали? — Я... я не знаю. Это просто так получилось. Старшина и квартирмейстер уставились на него, но все-таки оставили эту тему. В конце дня по корабельному времени период обращения 88-го составлял 8 часов 30 минут, работы уже значительно продвинулись. Корабль совершил посадку возле гряды низких холмов. Капитан выбрал маленькое чашеобразное углубление между холмами, 300 метров в ширину и 150 в длину. Там и решили устроить лагерь, герметичный и с атмосферой внутри. В холме, что был между кораблем и долиной, предстояло выбить помещение, спальни, казино, комнаты для офицеров, лазарет, Помещения для отдыха, конторы, кладовые и так далее. Еще нужно было пробить через холм туннель, чтобы установить в нем приборы и приделать трубу трех метров в диаметре, чтобы связать лагерь со шлюзом корабля. Это было необходимо для перемещения грузов и людей с корабля в лагерь и обратно. Либби определили в первый отряд. Он помогал механику таскать переносной атомный нагреватель весом 800 фунтов. ворочить его было довольно тяжело, хотя он весил всего 16. Другие парни расправляли гигантскую прозрачную палатку, что должна была служить небом долины. Механик установил атомный нагреватель, вырезал в скале глубокий горизонтальный уступ, при этом он следовал меловым меткам. Либби спросил у него, как им удалось так быстро подготовить предварительную разметку. «Все просто», — сказал кто-то другой, — «двое из наших людей вылетели сюда на космическом боте». Зависли над долиной на высоте пятидесяти метров и врубили прожектор. Потом один из них махом выскочил на склон холма и сделал мелом отметки на той высоте, где был круг света.